Глава первая. Джонни рано понял жизнь. Если его спрашивали, почему он не такой, как другие, почему держится так тихо и почему его глаза словно поглощают свет, он вот так и отвечал. Джонни рано понял, что безопасного места не существует, что им не может быть ни задний двор, ни игровая площадка, ни веранда, ни тихая дорога на краю города. Нет безопасного места, и никто тебя не защитит. Детство – иллюзия. Он не спал уже час, ждал, пока растворятся звуки ночи, пока солнце подкатится ближе, и это можно будет назвать утром. Был понедельник, еще темно, но Джонни редко спал. Он всматривался в темные окна, дважды за ночь проверил замки, наблюдал за пустынной дорогой и проселком, похожим в свете луны на меловую полосу. Когда дома не было Кена, он проверял мать. Кен отличался дурным нравом и носил здоровенную золотую печатку, после которой оставались идеально овальные синяки. Это был еще один урок. Джонни натянул футболку и потрепанные джинсы, прошел к двери спальни и осторожно приоткрыл ее. В узкий коридор пролился свет и несвежий, будто использованный воздух. К запаху сигарет примешивался запах пролитого спиртного, вероятно, бурбона. Ему вдруг вспомнились запахи прежних утр, яичницы и кофе, отцовского лосьона после бритья. Воспоминание было хорошее, приятное, поэтому Джонни загнал его поглубже, смял и придавил. Легче от таких воспоминаний не становилось. В коридоре под босыми ногами лежал жесткий лохматый ковер. Дверь в комнату матери болталась на петлях, пустотелая, неокрашенная, неподходящего размера. Прежняя дверь валялась, сломанная на заднем дворе, куда попала месяц назад после бурной сцены между Кеном и матерью Джонни. Она не сказала, из-за чего они поссорились, но мальчик догадывался, что это как-то связано с ним. Год назад Кен не посмел бы и приблизиться к такой женщине, как она, и Джонни не давал ему забыть об этом, но то год назад, целая жизнь. Они знали Кена давно, несколько лет, точнее думали, что знали. Отец Джонни был подрядчиком, а Кен построил в городе целый квартал. Они работали вместе, потому что один разбирался в делах и быстро принимал решения, а другому хватало ума уважать его. Вот почему Кен всегда, даже после похищения, был внимателен и услужлив, и так продолжалось до тех пор, пока отец Джонни не решил, что не может больше нести груз скорби и вины. От уважения не осталось и следа, и Кен приходил все чаще. Теперь он распоряжался всем и устроил так, чтобы мать Джонни оставалась одна и во всем от него зависела. Он обеспечивал ее спиртным и наркотиками. Он говорил ей, что делать, и она делала. Готовила стейк, шла в ванную, запирала дверь. Джонни все видел своими черными глазами и по ночам не раз ловил себя на том, что стоит в кухне возле набора ножей, представляя впадинку над грудью Кена и думает, как... Этот человек оказался самым настоящим хищником, а мать Джонни напоминала тень себя прежней. Она весила меньше сотни фунтов и полностью ушла в себя, но Джонни видел, как смотрят на нее мужчины и как ревнует Кен, когда она все же выходит из дома. У нее была безупречная, пусть и бледная кожа, а в больших глубоких глазах затаилась боль от незаживающей раны. Ей исполнилось 33,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 и она походила на ангела, если бы они существовали, темноволосая, хрупкая, неземная. Когда она появлялась в комнате, мужчины замирали, позабыв обо всем, и смотрели на нее так, словно она могла в любой момент подняться над землей. Вот только сама она ничего не замечала. Еще до исчезновения дочери мать Джонни не придавала никакого значения тому, как выглядит. Джинсы и футболки, волосы в хвост и лишь изредка макияж. Ее мир был крохотным уютным местечком, где она любила мужа и детей, ухаживала за садом, помогала в церкви и мурлыкала себе под нос в дождливый день. Ей этого хватало. Теперь, в мире молчания, пустоты и боли, она словно померкла и лишь отдаленно напоминала себя прежнюю, но красота осталась при ней. Джонни не видел мать каждый день и каждый день проклинал столь щедро дарованное ей совершенство. будь она уродиной, Кен не нашел бы ей никакого применения. Будь ее дети уродами, сестра до сих пор спала бы в соседней комнате. Но она же была красивой, как кукла, как что-то не вполне настоящее, словно и держать ее следовало в шкафчике под замком. Никого прекраснее сестры Джонни не видел и не знал. И это в ней он ненавидел. Ненавидел! Вот как сильно изменилась его жизнь. Он еще раз посмотрел на дверь в комнату матери. «Может быть, Кен там, а может быть, нет?» Джонни прижал ухо к дереву и затаил дыхание. Обычно определить это не составляло труда, но последние несколько дней сон успешно избегал его, а потом все же дождался и обрушился всей тяжестью, подмял под себя. Джонни как будто провалился в черную, без движений и сновидений, без дну. Проснулся он внезапно, словно от звона разбившегося стекла. На часах было три. Джонни нерешительно отступил от двери, прокрался по коридору к ванной и щелкнул выключателем. Лампа загудела. В открытом медицинском шкафчике он увидел ксанокс, прозок, какие-то голубые таблетки, какие-то желтые. Джонни взял пузырек и посмотрел на этикетку. Вик-1. Что-то новенькое. Пузырек ксанакса был открыт, и Джонни вспыхнул от злости. Санокс помогал Кену прийти в себя после улёта. Так он это называл. Улёт. Джонни закрыл бутылочку и вышел из ванной. Не дом, а свалка. Он напомнил себе, что вообще-то дом вовсе и не их. В их настоящем доме чистота и порядок. И там новая крыша, крыть которую он помогал отцу. Весной на каникулах Джонни каждый день ставил лестницу и поднимался по ней с кровельной дранкой и поясом, надписанным его собственным именем и набитым инструментами и гвоздями. Хороший получился дом, с каменными стенами и задним двором, который мог похвастать не только пылью и сорняками, и стоял не так уж далеко, всего-то в нескольких милях, но воспринимался он как что-то далекое, потому что район был другой, и здания там выглядели ухоженными, а участки просторными и зелеными. Картинка сохранилась в памяти, но теперь и дом и участок принадлежали банку. Матери выдали какие-то бумаги, а во дворе поставили столбик с табличкой. Тот, где они жили сейчас, был одним из сотни, которые Кен сдавал в аренду и едва ли не худшим, паршивой дырой на краю города. На полу в маленькой кухне лежал серо-зеленый и стоптанный и загнутыми углами линолеум. В свете висящей над плитой лампочки Джон немедленно прошел взглядом по кругу а курки в блюдце, пустые бутылки, рюмки. На кухонном столе зеркало со следами белого порошка. У Джонни похолодело в груди. На полу валялась свернутая в трубочку долларовая бумажка. Он подобрал ее и разгладил, подумав, что за неделю ни разу толком не поел, а Кен собирается с отнягой кокс. Джонни поднял зеркало, вытер влажным полотенцем и повесил на стену. Бывало, глядя в это зеркало, отец завязывал галстук по воскресеньям. Большие, неуклюжие пальцы и неуступчивый галстук. Костюм он надевал только в церковь и смущался, когда замечал, что сын наблюдает за ним. Джон не помнил, как это было. Внезапно вспыхнувший румянец, а потом беспечная улыбка. «Слава Богу, у нас есть твоя мать!» — говорил отец, и она завязывала узел. Его руки лежали у нее на талии. Потом он целовал ее и подмигивал. Джонни еще раз вытер зеркало, повесил на стену и поправил, чтобы висело ровно. Дверь на переднюю веранду открылась с усилием. Он вышел в сырое темное утро. Ярдах в пятидесяти от дома у дороги тускло мерцал фонарь. Вдалеке, на вершину холма, взбирались огоньки фар. Машины Кена не было, и Джонни испытал слегка постыдное, но приятное облегчение. Кен жил на другом краю города, в огромном, красиво покрашенном доме с большими окнами и четырехместным гаражом. Джонни глубоко вздохнул, подумал о склонившейся над зеркалом матери и сказал себе, что это у нее не всерьез, что это не ее дела, а Кена. Он распрямил стиснутые в кулаки пальцы. Воздух был свеж и чист, и Джонни заставил себя переключиться. Впереди новый день, и что-то хорошее еще может случиться. Вот только матери утро давалось тяжело. Каждый раз, открывая глаза, она словно вспыхивала на мгновение прежним светом, прежде чем вспоминала, что они так и не нашли их единственную дочь. Сестру Джонни. Двойняшку. алиса появилась на свет через три минуты после Джонни, И они походили друг на друга настолько сильно, насколько это возможно для разнояйцевых близнецов. Одинаковые волосы и лица, одинаковый смех. Да, она была девочка, но с двадцати шагов их было почти не различить. Они одинаково стояли и одинаково ходили. По утрам едва ли не всегда просыпались в одно и то же время, хотя и спали в разных комнатах. Мать рассказывала, что когда-то, в детстве, у них был собственный язык хотя Джонни этого не помнил. Зато он помнил, что почти никогда не был одинок, что их связывало особое чувство близости, почти единство, понятное только им двоим. Но потом Алисы не стало, и вместе с ней исчезло все. Такова была правда, непреложная и неоспоримая, и эта правда иссушила мать изнутри. Джонни делал, что мог. Проверял, заперты ли двери на ночь, убирал в доме. Сегодня уборка заняла двадцать минут, после чего он подставил кофе и задумался о свернутой в трубочку банкноте. Сто долларов. Продукты и одежда. Джонни еще раз прошел по дому. Бутылки убраны, следы дури стерты. Он открыл окна, чтобы проветрить в комнатах, и проверил холодильник. В молочном пакете почти ничего не осталось. В коробке одно единственное яйцо. В маминой сумочке обнаружились девять долларов и мелочь. Джонни оставил деньги и закрыл сумочку. Налив воды в стакан и вытряхнув из пузырька две таблетки аспирина, прошел по коридору и открыл дверь в комнату матери. Первый свет утренней зари уже коснулся стекла. Оранжевый ком выпятился за черными деревьями. Мать лежала на боку. Ее волосы разметались по лицу. На прикроватном столике расползлись журналы и книги. Джонни сдвинул их освободив место для стакана и положил на поцарапанное дерево таблетки аспирина. Остановившись на секунду, прислушался к ее дыханию, перевел взгляд на сложенные стопкой деньги, оставленные Кеном у кровати. Двадцатки, полтинники, всего, может быть, несколько сотен долларов, мятых, захватанных грязными пальцами бумажек, отбракованных. Стоявший на подъездной дорожке универсал отец купил несколько лет назад. Покрытая автомобильным воском краска оставалась чистой, давление в шинах проверялось каждую неделю, но это было все, что Джон не мог делать. Выхлопная труба, когда он повернул ключ, изрыгнула сизый дымок. Зеркало со стороны пассажира так и не поднялось до самого верха. Джон не подождал, пока дымок побелеет, включил передачу и покатил по дорожке. прав у него не было и быть не могло, так что прежде чем свернуть на улицу, он внимательно огляделся. Ехать нужно осторожно, избегая шумных улиц. Ближайший магазин находился всего лишь в двух милях от дома, но это был большой магазин на главной дороге, а значит, Джонни могли там узнать. Вот почему он выбрал другой маршрут, на три мили длиннее, и поехал к скромному Бакалейному, где торговали недорогими продуктами. Бензин стоил денег, и покупки обходились дороже, но что еще оставалось? Люди из службы соцобеспечения уже дважды приходили к ним домой. Универсал влился в поток машин, в большинстве своем старых и американских. Какой-то темный седан пристроился к нему сзади и, подкатив к магазину, остановился у входа. Солнце било в стекло, но сидевший за рулем одинокий безликий мужчина выходить не стал, и Джонни, направляясь в магазин, наблюдал за ним. Такие одинокие мужчины в стоящих машинах вызывали у него страх. Толкая вихляющуюся тележку, он прошел по одному проходу, потом по другому. Как и решил, брал только самое необходимое. Молоко, сок, бекон, яйца, хлеб для сэндвичей, фрукты. Купил аспирин для матери. Похоже, помогал ей и томатный сок. В конце прохода номер восемь его остановил коп. Высокий и широкоплечий, с карими глазами, слишком мягкими для изрезанного морщинами лица и твердого угла подбородка тому как он стоял, без тележки, сунув руки в карманы, Джонни понял, что полицейский вошел в магазин следом за ним. В пользу такого вывода говорила и вся его поза смиренного терпения. «Надо бежать!» «Эй, Джонни, как дела?» Волосы у него были длиннее, чем помнилось Джонни. Каштановые, под цвет глаз, пронизанные недавно появившимися серебряными нитями. Спускаясь на воротник нечесанными космами, они слегка закручивались. Лицо осунулось, и какой-то частью сознания Джонни понял, что и с ним минувший год обошелся неласково. При всей своей огромности коп выглядел как будто придавленным, но поскольку таким же представлялся Джонни весь мир, наверняка он сказать бы не мог. Голос полицейского был глубокий, и участливый, и вместе с ним нахлынулось столько плохих воспоминаний, что на мгновение Джонни как будто сковало. «Коп подошел ближе!» Лицо выражало ту же задумчивость, которую Джонни видел так часто, ту же мягкую озабоченность. В нем было что-то располагающее, ему хотелось верить, но он же был одним из тех, кто допустил, чтобы Алиса исчезла, одним из тех, кто потерял ее. «Все хорошо», — сказал он. «Ну, вы же знаете. Держусь». Коб посмотрел на часы, потом на Джонни, его замызганную одежду, черные растрепанные волосы. Без двадцати семь. Школьный день. «От отца ничего?» «Ничего». Джонни вдруг смутился, но попытался это скрыть. «Ни слова». «Жаль». Неловкий момент затягивался, но коп оставался на месте. Карии глаза не отпускали, и вблизи он выглядел таким же большим и спокойным, как и тогда, когда впервые пришел в их дом. Но то осталось в другой памяти. А теперь Джонни смотрел прямо перед собой и видел толстые запястье и чистые тупые ногти. Одно письмо мама получила. Сказала, что он в Чикаго и, может быть, собирается в Калифорнию. Голос дрогнул. Взгляд соскользнул с руки на пол. «Он вернется», — уверенно добавил Джонни. Коп кивнул и отвернулся. Спенсер Мэрримон ушел через две недели после исчезновения дочери. Не выдержал боли, не выдержал бремени вины. Жена не позволяла ему забыть, что в тот день он должен был забрать девочку. И тогда, если б он только сделал то, что полагалось, Алисе не пришлось бы идти одной по дороге в сумерках. «Он не виноват», — сказал Джонни. «Я и не говорил, что виноват». «Он работал, забыл про время, он не виноват». «Ошибки случаются у каждого, сынок, у всех до единого». «Твой отец хороший человек. Не сомневайся в этом». «Я и не сомневаюсь!» — Джонни возмущенно вспыхнул. «Хорошо. И никогда ничего такого не подумаю». Джонни почувствовал, как отливает от лица кровь. Он уже не помнил, когда в последний раз так долго разговаривал со взрослым, но было в этом полицейском что-то особенное. Старый, конечно, лет сорок, но не торопится и не подгоняет. Лицо теплое, располагающее и вроде бы без притворства, без расчета обмануть, втереться в доверие. Глаза всегда спокойные, не бегают. В глубине души Джонни даже надеялся, что и коп он неплохой и сделает все как надо. Но прошел год, а сестра так и не вернулась. Теперь у Джонни появились иные заботы, и никаким другом этот полицейский являться не мог. Была служба соцобеспечения, которая только и ждала подходящего повода. Были дела, которые делал он сам, места, куда ходил, когда прогуливал школьные занятия, рискованные предприятия, за которые он брался, выскальзывая из дому после полуночи. Если бы коп узнал, чем занимается Джонни, ему пришлось бы принимать какие-то меры. Приемные семьи, суды. При желании он смог бы его остановить. «Как твоя мама?» — спросил полицейский все еще держа руку на тележке. Устает. У нее волчанка, поэтому быстро устает. Полицейский нахмурился. В прошлый раз, когда я нашел тебя здесь, ты сказал, что у нее болезнь Лайма. Так оно и было. Нет, я сказал, что у нее волчанка. Лицо Копа смягчилось. Он убрал руку с тележки. Есть люди. Они хотят помочь. Те, которые понимают. Джонни вдруг разозлился. Никто ничего не понимал, и помощи никто не предлагал. Никогда! Ей просто нездоровится просто переутомилась. Полицейский отвернулся, чтобы не слушать ложь, но его лицо осталось печальным, а взгляд упал на пузырек с аспирином и томатный сок. Судя по тому, на чем задержались его глаза, коп побольше многих знал и о пьяницах, и о наркоманах. «Ты не один, кому больно, Джонни. Не один!» «И одного хватает!» Коп глубоко вздохнул, достал карточку из нагрудного кармана рубашки, написал телефонный номер на обратной ее стороне и протянул мальчику. «Если что-то понадобится, в любое время дня и ночи. Я серьезно!» Джонни коротко взглянул на карточку и сунул ее в карман джинсов. «Мы в порядке!» Он толкнул тележку, но полицейский опустил руку на его плечо. «Если он еще раз тебя ударит, тебя или твою мать...» Мальчишка напрягся и дернул плечом. «Мы в порядке», — повторил он. «Я сам справлюсь». С замиранием сердца, а вдруг коп остановит, станет задавать вопросы или вызовет женщину с суровым лицом из службы соцобеспечения, Джонни протиснулся мимо полицейского. Тележка зацепила прилавок возле кассы, и толстуха на продавленном стуле посмотрела на него сверху вниз. В магазине она работала недавно, и в ее лице Джонни увидел вопрос. Ему уже исполнилось тринадцать, но больше десяти никто не давал. Он достал из кармана и положил на конвейерную ленту сотенную. «Можно, пожалуйста, побыстрее?» Кассирша надула пузырь из жвачки и недовольно нахмурилась. «Легко, дорогуша, давай». Коп остался на месте, в шагах в десяти у него за спиной, и пока толстуха считала, Джонни ощущал на себе его взгляд. Он все же заставил себя дышать, и через минуту полицейский прошел мимо. «Не потеряй карточку!» «Ладно». Посмотреть ему в глаза Джонни не смог. Коп повернулся и улыбнулся, но не беззаботно и легкомысленно, а серьезно. «Всегда рад тебя видеть!» он вышел из магазина прошел мимо универсала потом остановился и вернулся заглянул в окно проверил номера и похоже удостоверившись что все в порядке направился к своему седану открыл дверцу и сел за руль джонни постарался успокоиться и потянулся за сдачей в потной и мягкой ладони кассирши копа звали клайтловфф Хант, детектив так было написано на карточке джонни собрал их целую коллекцию и они лежали в верхнем ящике, засунутые под носки и фотографию отца. Иногда он думал о номере на карточке, а потом о приютах и приемных семьях. Еще он думал об исчезнувшей сестре, о треске свинцовой трубы под кроватью и о стене, от которой тянуло холодком. Скорее всего, коп по фамилии Хант говорил серьезно. Наверное, он был хорошим парнем, но, глядя на него, Джонни невольно вспоминал сестру, А чтобы думать о ней, требовалось умственное напряжение. Нужно было представить ее живой и улыбающейся, а не лежащей в каком-нибудь подвале или багажнике автомобиля. Когда он видел ее в последний раз, ей было еще двенадцать. Двенадцать лет! Черные, постриженные, как у мальчишки, волосы. Парень, видевший, как все случилось, говорил, что когда дверца открылась, Алиса подошла к машине с улыбкой. Так и улыбалась, пока ее не схватили. Джонни постоянно слышал это слово, улыбалась. Нано застряло у него в голове и крутилось, будто короткая запись, избавиться от которой не получалось. Во сне он видел ее лицо, видел, как она оборачивается и смотрит на убегающие вдаль дома, видел проступающую на ее лице тревогу, видел ее крик. Джонни вдруг заметил, что кассирша пристально смотрит на него, а он стоит с протянутой рукой, «Держит сдачу, а в другой у него пакет с покупками». Продолжая жевать, Толстухов скинула бровь. «Что-нибудь еще, дорогуша?» Смущенный, Джонни скомкал бумажки и сунул их в карман. Кассирша посмотрела мимо него на менеджера отдела за низенькой стеклянной перегородкой, и мальчик, перехватив взгляд, потянулся за пакетами. Женщина пожала плечами. И он вышел из магазина и, стараясь не смотреть в сторону детектива Ханта, направился к машине, под успевшим поголубеть небом. Пакеты терлись друг о друга и поскрипывали. Плескалось молоко. Джонни поставил пакеты на заднее сиденье и задержался у дверцы. Полицейский наблюдал за ним из своей машины, стоявшей неподалеку, в футах в двадцати от универсала. Когда мальчик выпрямился, детектив поднял руку. «Я умею водить», — сказал Джонни. «Не сомневаюсь», — ответ удивил. Коп как будто улыбался. «Знаю, ты парень крутой», — улыбка пропала. «Ты со многим можешь справиться, но закон есть закон». Джонни вытянулся в полный рост. «Я не могу позволить тебе вести машину». «Оставлять ее здесь нельзя. У нас другой нет». «Я отвезу тебя домой». Джонни промолчал. Остался ли в доме запах бурбона? Все пузырьки он вынес? «Я хочу помочь», — Коб помолчал, потом добавил. «Знаешь, люди помогают друг другу». «Какие люди?» Горечь все-таки выплеснулась. «Ладно», — сказал детектив Хант. «Просто скажи мне адрес». «Вы же знаете, где я живу. Вы даже притормаживаете, когда едете мимо. Так что не притворяйтесь, будто не знаете». «Я не пытаюсь обмануть тебя, сынок». «Мне нужен точный адрес, чтобы вызвать туда патрульную машину. Потом они подбросят меня сюда». Джонни недоверчиво посмотрел на него. «А почему вы так часто там проезжаете?» «Как я уже сказал, есть люди, которые хотели бы вам помочь». Джонни так и не решил, стоит верить копу или нет, но адрес назвал. Хант связался с патрульной машиной и попросил их ждать его у дома. «Поехали!» Детектив выбрался из полицейской машины без опознавательных знаков. Джонни открыл правую дверцу, пристегнулся и затих, а коп сел за руль. Некоторое время оба молчали и не двигались. «Я переживаю за твою сестру», — сказал, наконец, Хант. «И очень сожалею, что не могу вернуть ее домой. Ты ведь понимаешь, да?» Сжав на коленях кулаки, Джонни упрямо смотрел прямо перед собой. Солнце уже выскользнуло из-за деревьев и теперь гнало жар через ветровое стекло. «Можешь что-то сказать?» — спросил детектив. Джонни повернулся. «Вчера был год», — произнес он бесстрастным голосом и подумал, что получилось тихо и неубедительно. «Это вы знаете?» Полицейский неловко замялся. «Да, знаю». Джонни отвернулся. «Может, просто поедем?» «Пожалуйста». Мотор заработал. Мимо окна проплыла сизая дымка. «Ладно», — сказал Хант и переключил передачу. «Ладно». Через город ехали молча. Откопа пахло мылом и машинным маслом, и еще, может быть, впитавшимся в одежду сигаретным дымом. Машину детектив вел так, как это делал отец Джонни, быстро и уверенно, глядя на дорогу и в зеркало заднего вида. Подъезжая к дому, Хант насупился, на скулах обозначились «жилваки», а Джонни вспомнил, как он сказал, что приведет Алису домой. Пообещал. Ровно год назад. На подъездной дорожке их уже ждала патрульная машина. Джонни выбрался из универсала и открыл багажник, где лежали пакеты. «Могу помочь», — предложил Хант. Джонни посмотрел на него. «Что ему нужно? Он же ее потерял». «Я сам!» Не сводя глаз с мальчика, детектив подождал еще, а когда стало ясно, что тому больше нечего сказать, коротко кивнул. но «Ну, пока!» Коб сел в машину, а Джонни, держа в руках пакеты, остался на месте. Хант помахал на прощание. Он не ответил, но, стоя на пыльной дорожке, провожал машину взглядом, пока она не поднялась на холм, а потом скрылась из виду. «Он подождал еще!» И только когда сердце успокоилось, понес пакеты в дом. Сложенные на столе покупки выглядели жалким холмиком, но холмиком со знаменем победы. Джонни убрал все на место, поставил кофе и разбил на сковородку одно яйцо. Голубой огонек разбежался по железному кругу, и белок потерял прозрачность. Он осторожно перевернул яйцо, потом переложил на бумажную тарелку. Зазвонил телефон. Джонни потянулся за салфеткой и, узнав номер на определителе, взял трубку еще до второго звонка. Мальчишеский голос на другом конце звучал шероховато. Пареньку тоже было тринадцать, но он курил и пил, как взрослый. «Пропускаешь сегодня? Давай пропустим!» Джонни выглянул в коридор. «Привет, Джек!» Присматривал домишки на западной стороне. «Дурной район!» «Не, точно! Там полно бывших зэков. Смысл есть, если подумать!» Старая песня. Джек знал, чем занимается Джонни, когда прогуливает школу и смывается вечером из дома. И он хотел помочь. Отчасти потому, что был хорошим парнем. И отчасти потому, что был плохим. «Это тебе не игра», — сказал Джонни. «Сам знаешь, что говорят про даренного коня. Предлагается бесплатная помощь. Такое не каждый день приваливает». «Извини, Джек». Джонни шумно выдохнул. «С утра все не так». мама Горло сдавило, и Джонни только кивнул. Джек был последним другом, единственным, кто не принимал его за фрика или жалкого бедолагу. «Надо бы, наверное, пойти сегодня». «А задание по истории?» — напомнил Джек. «Ты сделал?» «Сдал на прошлой неделе». «Вот дерьмо, что, правда? А я так и не брался еще». Джек всегда опаздывал, и учителя всегда смотрели на это сквозь пальцы. Мама Джонни однажды назвала его «Плутом», и это определение подходило ему как нельзя лучше. Он воровал сигареты из учительской и прилизывал волосы по пятницам. Пил больше любого подростка и врал, как профессиональный лжец. Но Джек умел хранить секреты, держал слово и мог, если надо, прикрыть. Он был приятен в общении, искренен, если сам того хотел. И в какой-то момент Джонни даже приободрился но утро с его проблемами навалилось снова. Детектив Хант, стопка замусоленных бумажек у кровати матери. «Надо идти!» «Так что, сорвешься с уроков?» «Надо идти», — повторил Джонни и положил трубку. Обидел друга, но по-другому не мог. Он взял тарелку, сел на крыльце и съел яичницу с тремя кусочками хлеба и стаканом молока, а когда закончил, понял, что не наелся. Но до ланча оставалось всего-то четыре с половиной часа. Можно и подождать. Добавив в молоко кофе, Джонни снова прошел по коридору к комнате матери. Аспирина на столе не было, воды в стакане тоже. Волосы соскользнули с лица, и на глазах лежала полоска солнечного света. Джонни поставил кружку на стол и открыл окно. С затененной стороны дома хлынул прохладный воздух. Джонни посмотрел на мать. Она выглядела бледнее, утомленнее, моложе и потеряннее. Так и не проснулась, чтобы выпить кофе. Но все равно пусть стоит, на всякий случай, чтобы знала. Джонни уже повернулся к двери, но мать застонала во сне и задергалась. Пробормотала что-то невнятное, дрыгнула ногами, заметалась и вдруг села. В распахнутых глазах ужас. «Господи! Господи!» Джонни стоял перед ней, но она не видела его. То, что напугало ее, не ушло. Он наклонился, сказал, что это только сон, и она как будто узнала его. «Алиса?» Имя прозвучало вопросом. Джонни чувствовал, грядет буря. «Это Джонни!» — сказал он. «Джонни?» Она моргнула, и тут день догнал ее. Отчаяние сомкнуло веки, рука упала, и она свалилась на постель. Джонни подождал несколько секунд, но мать так и не открыла глаза. «Ты в порядке?» — спросил он, наконец. «Сон плохой. Есть кофе. Хочешь позавтракать?» «К черту!» — она отбросила одеяло и вышла из комнаты. Не оглянулась. В ванной хлопнула дверь. Джонни вышел и сел на крыльцо. Через пять минут на пыльной обочине остановился школьный автобус. Джонни не поднялся, не сдвинулся с места. Автобус постоял и покатил дальше. Прошел почти час, прежде чем она оделась и нашла его на крыльце. Опустилась рядом, обхватила тонкими руками колени. Попытка улыбнуться закончилась жалким ничем. А ведь когда-то, Джонни помнил, ее улыбка освещала всю комнату. «Извини», — мать толкнула его в плечо. Он посмотрел на дорогу. Она снова толкнула его. «Извини, ты же знаешь...» Джонни не знал, что сказать, не мог объяснить, каково это, знать, что ей больно смотреть на него. Он пожал плечами. «Ничего». Она искала нужные слова. И не нашла. «Ты пропустил автобус?» неважно важно». для школы. У меня отличные оценки. Всем все равно, есть я там или нет». «Ты ходишь к школьному консультанту?» Джонни посмотрел на нее холодным, непрощающим взглядом. «Нет, уже полгода». «О?» Джонни снова повернулся к дороге. Он чувствовал, что мать наблюдает за ним. Когда-то она была в курсе всего, они разговаривали. «Он не вернется», — с надрывом сказала мать. «Что?» «Ты постоянно смотришь на дорогу, как будто надеешься увидеть, как он появится на холме». Джонни открыл рот, но она опередила его. «Он не вернется». «Ты этого не знаешь». «Я только пытаюсь...» «Ты этого не знаешь!» Джонни не помнил, когда успел встать. Второй раз за утро он стоял, сжав кулаки, и что-то горячее билось в стенке груди. Мать отклонилась назад, но не убрала руки с колен. Свет в ее глазах погас, и Джонни уже знал, что будет дальше. Она протянула было руку, но уронила ее, так и не коснувшись сына. «Он бросил нас, Джонни! Ты не виноват!» Мать начала подниматься. Ее губы смягчились, на лице проступило выражение мучительного понимания, то выражение, с которым взрослые смотрят на несмышленных детей, которые не представляют, как устроен мир. Но Джонни представлял, а еще он знал это ее выражение и терпеть его не мог. «Ты не должна была говорить то, что сказала!» «Джонни, он не виноват, что ее забрали! Ты не должна была так ему говорить!» Она шагнула к нему но Джонни сделал вид, что не заметил. «Он ушел из-за тебя!» Мать замерла на полушаге, и теперь в ее голосе зазвенел лед. «Он виноват! Он и никто больше! Теперь ее нет, и у меня не осталось ничего!» Дрожь началась в ногах, но через несколько секунд разбежалась по телу. Они спорили не впервые, и каждый раз внутри у него все разрывалось. Мать выпрямилась и отвернулась. «Ты всегда принимаешь его сторону!» Она вернулась в дом, укрылась от мира и своего последнего оставшегося в нем ребенка. Джонни посмотрел на дверь с облезшей краской, потом на свои руки. Они дрожали. Он с усилием сглотнул и снова сел. Ветер гнал пыль по дороге. Джонни подумал о словах матери, посмотрел на далекий холм. Ничего особенного. Неровно обрезанный край леса, пятнышки домиков, грунтовые дорожки, нити телефонных проводов, провисшие между столбами и кажущиеся черными на фоне чистого новенького неба. Джонни смотрел на холм, пока не заныла шея, а потом поднялся и вернулся в дом. «Проверить, как там мать!»